Глава 18 Буквально каждые сто метров пути нам давались с большим трудом. Казалось, что мертвое пятно стало увеличивать свое воздействие на людей рывками, а не как раньше, понемногу. Если посмотреть на солдат, то казалось, что они бредут по раскаленной пустыне уже несколько месяцев. Такой изможденный вид у них был. Похоже, что мертвяки сильно просчитались, когда стали атаковать нас раньше. Сделай они это сейчас то наверняка бы мы понесли куда как больше потерь. Нам сильно повезло, что сейчас подобного не случилось. Хотя иногда издали до нас доносилась стрельба из пушек. Некоторые армии все же прорывались с боями. Рагон оказался прав. К обеду мы вышли к нужному месту, где нам требовалось установить крепость и артефакт. На этот раз наставник решил немного изменить планы. Просто сначала требовался артефакт. Иначе у нас солдаты, если не сегодня, то завтра, просто начнут разбегаться. Им нужен был серьезный отдых. Да и не только солдаты устали. Лошади тоже ноги с трудом волочили. Почти живые существа чувствовали на себе воздействие пятна. Войска изобразили что-то вроде занятия круговой обороны и повалились с ног от усталости. Люди реально выбились из сил и просто не могли что-то делать. Оставалось только надеяться, что на нас сегодня не нападут. Надеюсь, хоть лекарки со своей задачей справятся. Хотя они имели мои артефакты, так что чувствовали себя лучше остальных. Рагон пытался было заставить строителей начать возведение крепости. Да куда там? Они тоже едва ноги волочили. Благо, что вскоре артефакт был установлен, и он начал понемногу делать свою задачу. Очень медленно. Такое ощущение, что воздушному пузырю нужно было как-то протолкнуться сквозь густой кисель. Он это делал, но с большим трудом. Только к вечеру облегчение почувствовали только те солдаты, которые расположились в радиусе 500 метров от артефакта. Так долго он работал. Но хоть продолжал увеличиваться, что не могло не радовать. Воины стали понемногу шевелиться. Некоторые даже побежали еду готовить. Я думал, что мы ночью вообще без костров сидеть будем. Мне пришлось отправить своих гархов патрулировать округу. Рагон попросил потому что больше просто некому было. Конечно, на это нужное дело мог бы и я пойти, только пешком, потому что лошади были замучены переходом. Естественно, я этого делать не стал, потому что в случае нападения просто не смогу укрыться за пушками, добежать не смогу, да и все мои гархи полягут, прикрывая мой отход. Мои артиллеристы заняли оборону на помостах вокруг артефакта так что они, по сути, могли уже сейчас оказать супостату сопротивления. Это тоже произошло с приказа Рагона. Видно, мы его порадовали слаженными действиями. Еще бы, все же мои пушкари постоянно тренировались. Вероятно, больше, чем имперские войска. Вот сейчас и показывали класс. Естественно, и все мои люди оказались ближе к центру. Так что начали понемногу приходить в себя. Господин граф подошел ко мне Лерон, когда уже начало темнеть а наши маги жизни уже лечить могут? Надо отметить, что воин уже выглядел намного лучше. Даже цвет лица стал нормальным, а не как у мертвяка. — Да, — кивнул я, — а что у нас, раненые есть? Так скажи целителям, они помогут. — Пока нет, но сейчас будут. Что-то люди слишком расслабились. Лерон помчался к ближайшей группе моих дружинников, которые сидели на земле и жевали сухари и прочую немудреную еду даже и не думая разводить костры. Ну да, для этого нужно дрова раздобыть. Вот тоже интересно. На границе мертвого пятна деревья были трухлявые, совсем негодные для костра, а вот тут просто сухие, так что горели довольно-таки хорошо, хоть и не быстро. Подойдя к одному из сотников, Лерон что-то сказал, причем сотник даже задницу не потрудился поднять. Он ответил своему командиру, разведя руки в стороны. Зря это сделал. Может быть, успел бы блок поставить, а так получил по лицу ногой от воина. Сильно получил, так что так и упал на спину, раскинув руки в стороны. К пострадавшему тут же помчалась Ленси, чтобы помощь оказать страдальцу, так что вскоре он пришел в себя и встал на ноги. Похоже, удар по морде сразу же напомнил нерадивому служаке о дисциплине. Он вскочил на ноги и уставился на Лерона преданными глазами. Барон что-то ему сказал. Тот развернулся и подошел к одному из десятников. Забавно, но ситуация почти повторилась. Только десятник все же встал, да и получил по морде не ногой, а кулаком. Тем временем Лерон уже спешил к другой группе отдыхающих солдат. В общем, минут через 15 все уже суетились. Куда только усталость девалась. Начали таскать дрова, заполыхали первые костры, да и котлы с водой начали пристраивать. Видно, готовить ужин собрались. — Кстати, молодцы, что дрова решили подготовить с запасом. Сколько мы тут торчать будем, неизвестно, а мы тут не одни. Так что вскоре все легкодоступное топливо будет сожжено и придется за ним на лошадях ездить. — Ты что там так лютовал? — спросил я у Лерона, когда он вернулся. — А, — досадливо махнул он рукой, — спрашиваю у бездельника, почему костры не разводите. Так заявляют, что сил нет. Вот я им ее и добавил, чтобы не расслаблялись а то скоро вообще ничего делать не будут. Дармоеды. Понятно, кивнул я. Через час мне принесли кашу, но вот приступить к приему пищи я, к сожалению, не успел. Пришел неожиданный гость. К моему удивлению, им оказался тот самый граф, который вчера истерику устроил и подбивал солдат назад возвращаться. Господин граф, поклонился он мне. Барон, кивнул я. Присаживайтесь, вместе поужинаем. Кашу еще принесите? Приказал я одному из наших поваров, который еду лично для командиров готовил. Ужин прошел в тишине. Барон на меня косился. Хотел что-то сказать, но не решался. Даже после того, как мы уже доели и у нас забрали посуду. Итак, что вас ко мне привело? Решил я ему немного помочь. Кстати, прошу прощения, но мне ваше имя неизвестно. Я барон Арик, представился парень. И даже немного покраснел. Видно из-за того, что сразу свое имя не назвал. — А вы, граф Стэн, архимаг-универсал. — Очень рад знакомству. — Так что вас ко мне привело? — повторил я свой вопрос. Господин граф, еще немного помявшись, начал арик. — Как вы считаете, мое вчерашнее поведение было сильно недостойным? — Не считаю, что вы вели себя недостойно. Хотя немного, конечно, палку перегнули. Но вас можно понять. — На самом деле? — даже обрадовался парень. — А что господин Рагон думает по этому поводу? «Вы случайно не знаете?» «Нет», — улыбнулся я. «Что вы так беспокоитесь? Все допускают ошибки. Сейчас вы все поняли. Да и идите себе дальше. Вот и все. Если честно, я не совсем понимаю, зачем вы пришли ко мне с этим вопросом». «Ну, вы же друг нашего командующего. Кому как не вам знать отношение Архимага ко вчерашнему инциденту? Признаться, я сам не понимаю, что на меня нашло. Сейчас опасаюсь, что он меня казнит». А я всего один ребенок в семье, взрослый. Есть две малые сестры. Да какое у него может быть отношение? Не в восторге, конечно, но и злости на вас нет. Зря переживаете. Если бы Рагон хотел вас убить, уверяю, он сделал бы это еще вчера. Так что можете спокойно отдыхать. Опять же, можете вообще не стесняться своего поступка. Уверен, что такое мог выкинуть любой. Люди были все на грани срыва. Просто вам не повезло больше, чем другим. «Благодарю вас за поддержку!» — улыбнулся барон, после чего раскланялся и ушел. «Какой интересный мальчик!» — раздался голос Ленси из глубины кареты. «Дело в том, что она с Жулией сидели внутри, а я на ступеньках кушал. Вот барон их и не заметил». «Ленси, у тебя муж есть!» — засмеялся я. «А ты на других мужчин смотришь!» «Кстати, он тоже мальчик, а по сравнению с тобой так вообще ребенок!» — захохотал Лерон, которому тоже довелось услышать этот разговор. Барон даже не пытался как-то скрыть от окружающих свое беспокойство, поэтому говорил в полный голос. «Боги!» — схватилась за голову Ленси после слов Лерона. «Какой же ты невоспитанный! Как был бестолковым наемником, так им и остался. Остается только надеяться, что твоя супруга сможет из детей достойных аристократов вырастить, чтобы на папашу не были похожи». На следующий день артефакт уже накрывал всю нашу армию. Хоть и в полную силу не вошел, Но люди все равно стали веселыми. Часть солдат отдыхала. Солдаты спали после тяжелого перехода, который дался нам намного сложнее, чем предыдущий. Активность нежити, несмотря на то, что столица герцогства, где и был проведен ритуал, резко поутихла. Казалось, что они снова начали где-то собираться в кучу. Несмотря на это, строители активно приступили к строительству крепости. Сейчас нежити нет. Но где гарантия, что ночью снова не будет нападения? Опять же, требовалось приложить все усилия, чтобы обезопасить наш артефакт. Его и так сделали фактически на открытом месте. Кстати, на этот раз мне удалось наблюдать, как его выращивают, хоть и издали. Только вот беда в том, что сам артефакт мне наблюдать не удалось. Только работу мага в жизни. Они его вырастили прямо в земле. Причем там не образовалось никакого бугра. Как будто ничего не изменилось. Вроде бы в почву вообще ничего не попало. Хотя, может, там такая глубина, что просто сверху ничего не было видно. Конечно, хотел я было расспросить об этом урагона, Да только он и сам не знал. Сообщил, что он этим не интересовался. А маги жизни посоветовали мне самому учиться. Жадные сволочи. Конечно, на стройку крепости отрядили много людей. В их число входили и свободные дружинники. А сейчас все были свободны, кроме пушкарей, которые постоянно у пушек были и небольшого числа воинов, которые несли дозор около границы военного лагеря. В общем, стройка была бойкая, стены воздвигали довольно-таки быстро, что и неудивительно, все хотели быть в безопасности. Гонец императора, который до сих пор был с нами, убыл через три дня. После того, как армия встала, отряд его полностью отдохнул, так что решили пробираться к главе государства, заодно доложить, что мы прибыли на очередную точку. Артефакт понемногу оттеснял проклятое пятно, так что даже дозоры стали рассылать вокруг строящейся крепости, чтобы внимательно наблюдали за округой. Благо, что тут местность была открытая, так что неожиданный наскок устроить будет проблематично. Рядом с местом, где мы остановились, тек небольшой ручеек, причем с чистой водой, очень чистой, хоть и было видно, что она не родниковая, слишком теплая. Несмотря на то, что она текла по таким опасным местам, все же пить ее можно было. Не была она отравлена, что не могло не радовать. Через пару дней прибыл вестовой к Рагону, который приехал разузнать, как у нас тут идут дела, большие ли понесли потери. У него мы узнали, что нежить решила не связываться с сильными армиями, а заставить нас вернуться в империю по-другому. Просто крупный отряд нежити, несколько тысяч голов, И это не простые мертвяки, а монстры с некромантами. Просочился между нашими армиями и вторгся на территорию империи. И теперь резвился там. Конечно, с одной стороны, такая новость огорчила нас. Но вот с другой... Зато мы будем пока в безопасности. По крайней мере, частью нежити займутся другие войска, которые на границе пятна стояли. Да и вообще, там себя нежить чувствует гораздо увереннее. Да и пушки на крепостях тоже есть. Опять же, все деревни уже давно опустели, а если нежить просто вглубь попрется, то и остальных крестьян быстро эвакуируют из опасного района. Как я и говорил ранее, мертвые не могут долго существовать за пределами мертвого пятна, особенно это касалось древней нежити, поэтому ее на границе так мало и было. Все тут обитали. В общем, даже если они смогут разбить все крепости, то все равно им придется возвращаться обратно в мертвое пятно которая скоро снова уменьшится. Скорее всего, мертвяки решили напасть на империю, чтобы хотя бы часть императорского войска пошла обратно. Конечно же, император приказал не обращать на это никакого внимания. Там свои солдаты имеются. А наша задача – дойти до столицы герцогства и уничтожить ее. «Не боитесь, что до твоего графства дойдет нежить?» – поинтересовалась Ленси. «Точнее, до вашего имения под столицей». «Точно не дойдут», — усмехнулся я. «Слишком далеко. Да и не думаю, что так много мертвых в империю отправилось. Скорее всего, часть около столицы герцогства сейчас. Нас ждут. Или около одной из армий крутятся». Гонец сказал, что еще две армии к нужному рубежу не подошли. А в одной осталось вообще три тысячи человек. Остальные повернули обратно. Это я тоже слышал. Похоже, что слабохарактерных в других войсках было больше. По крайней мере, в одном. Вот они и повернули почти всем составом обратно. Не могли идти дальше. Ну и что? Пришлют им помощь. Главное крепость заложить и артефакт поставить. Тогда пятно снова уменьшится. Кстати, этим обезопасим себя от удара стыла. Чем больше они будут идти по земле с нормальным магическим фоном, тем лучше для нас. Совсем ослабнут. Главное, чтобы эти твари обратно не прошмыгнули. «Я уверен, что едва только некроманты поймут, что мы в земли империи идти не собираемся, как начнут собираться обратно. Они могут и там дел натворить». «Могут», — не стал отрицать я. «Только там мертвяки, которые без мертвого пятна подохнут быстро, так что за свой мертвый город они будут сражаться всеми силами». По крайней мере, Рагон так сказал. Ленси ничего не сказала, только тяжело вздохнула. «Прав я был». Нежить будет возвращаться, а чтобы не дать ей вернуться в мертвое пятно и снова набраться там сил, потребуется перехватывать по дороге. Уверен, что твари на укрепление не пойдут, попытаются пройти между ними, а значит придется их перехватывать без пушек, то есть идти в прямой бой. Ладно, их там немного, так что справимся. Несколько дней ничего интересного не происходило. Я снова заряжал артефакты своим солдатам которые просели еще сильнее, чем раньше. Близость мертвого города, похоже, сказывалась, но делать нечего, приходилось работать. Остальные аристократы, которые уже отдохнули, стали выезжать в дозоры. Причем, как я и думал, сейчас они смотрели за нашими тылами, чтобы не дать нежити проскочить. Той самой, которая в империю ушла. Возникла еще одна проблема. Начались заканчиваться припасы, особенно для лошадей. Да и солдатам пришлось уменьшить рацион питания. По-моему, сейчас впервые не было такого, чтобы каждый отвечал только за свой отряд. Старались делиться едой. Тут не в империи и даже не в свободных баронствах. Просто негде взять поесть. Так что нужно было как-то приспосабливаться. Моему обозу повезло. Он хоть и пострадал, но не так сильно, как некоторые. Были такие дворяне, у которых припасов вообще не осталось так что с ними нужно было или делиться, или чтобы они шли обратно, что недопустимо. Естественно, мои гархи пытались и дальше снабжать меня мясом, причем искренне не понимали, почему их избалованный хозяин не желает есть дохлятину, которую они мне приволакивают. Меня только от вида монстров, которых они мне приволакивали каждый вечер к фургону, воротило. Один раз они даже полуживого монстра приволокли, Если нежить можно так назвать. Мол, погляди, хозяин, свежак. Можешь сам добить и в котел. Естественно, я снова отказался. Так что они его тут же на куски и разорвали. Под негодующие крики Ленси. Как и всегда с припасами выручил мой управляющий. Не старик, а золото. Я даже не думал увидеть его так скоро. Да к тому же, что он придет, когда в сторону империи отправится нежить. Конечно, про гонца я не забыл. Отправил его, и он должен был сообщить, откуда наша армия начнет наступление и в каком направлении. Потом переживал, что сунется обоз за нами, да там и поляжет в полном составе. Без пушек и архимагов тут делать было нечего. Нет, не полег, а приближение большого обоза сообщил один из разъездов, который и заметил, что по дороге довольно-таки бодро двигаются телеги и фургоны. Поначалу я думал, что это о нас император позаботился, но нет, мне прямо сообщили, что это мои люди, их спросили, откуда они едут и куда, да и вообще, как умудрились проскочить с таким небольшим охранением.